276. Конечно, упорство чужой болезни при лечении надо преодолеть в себе, и как бы взять на себя чужую боль или недомогание. В случае малого запаса огненной энергии помочь всё же можно, приняв на себя болезнь или полностью, или частично. Поэтому к болезням застарелым, серьёзным и неизлечимым надо подходить осмотрительно. А мертвелые клетки нельзя оживить. Но astralный образ болезни можно перенести на себя. От этого следует, общаясь с больными, прежде всего защититься в сознании и потом соединительную психическую связь с больным обрезать, иначе воздействие больной ауры будет сказываться тяжко. Выдать энергию можно и должно, но соизмеримо. Нельзя ставить равновесие духа под удар. Даже большие духи исцеляли далеко не всех и лечили с разбором. Если лечение и помощь идут за счет законного и неприкосновенного запаса психической энергии, то они недопустимы. Тебе было запрещено лечить путем прикосновения, ибо могли быть подорваны силы. Негоже вылечить малое сознание, а здоровье свое разрушить и жизнь большего сознания подорвать. Соизмеримость во всем. Для лечения надо самому иметь избыточные запасы энергии для исцеления и расходовать лишь его, немедленно его пополняя. Люди склонны пожирать чужую психическую энергию и вампиризировать, если чувствуют запас её в ком-то. Кто-то расточает её, нарушая законы равновесия и сдержанности. отдавать энергию свою такому сознанию равносильно тому, чтобы лить воду в решето, сколько ни налей, всего будет мало. Потому учитель из Соляя и говорил: "Иди и более не греши", то есть не нарушай закон. Ибо в противном случае исцеление бесполезно, так как в конце концов свободная воля человека снова вызовет те же результаты. Помогая, следует указать на то, как избежать нежелательных следствий. болезнь бреносяччик. Учитель обычно помогал тем, кто был способен воспринять эти указания, иначе выдачи энергии равносильно помощи пьянице. Пропьёт всё равно сколько ни дать. Но помогайте всегда, везде и во всём. Ведь можно помогать с мыслью. Это не требует того усиленного расхода энергии, который требует непосредственное или на расстоянии лечения. Будьси осмотрительны в выдаче энергии, расточителем её. Не для того учились, не для того долго и с трудом её накапливали, чтобы безумно раздать. Но можно спокойно выдать её человеку, который отнесётся к этому бережно и не пустит по ветру полученный дар. Помощь даю и лучи посылаю, но не тем, чьё сознание представляется бою дырявой решёткой. Бережность с посылаемой энергией явите. Раздражение, страх, суета, беспокойство, болтовня, контакт с людьми неполезными, уныние и все прочие отрицательные состояния сознания пожирают энергию, посылаемую учителем. Тем, кто не умеет беречь, не посылаем. Вспомните притч о талантах. Законы сохранения и охраны психической энергии остаются в силе и поныне. Ведь, может, ныне знаний их нужно еще более, ибо слишком много психических тунеядцев кругом и слишком много расточителей. Невелика заслуга, раздав все остаться самому нищим и возложиться на учителя. Давайте осмотрительно и сторожко, но помогайте, когда видите нужду в помощи и готовность принять ее с пользу.